Глава 17. Решение, изменившее их жизнь. Они расположились у камина в гостиной. Комната была огромных размеров, вдоль стен стояли стеллажи с книгами, у окон высотой от пола до потолка стояли письменный стол и стулья. На противоположном конце комнаты стоял длинный библиотечный стол. Эдвард практически мог себе представить, Розале, вернее Леди Беллу, за столом и пишущую свою книгу о путешествиях. Служанка принесла чай для мисс Хейл, а Гарольд налил мужчинам виски и оставил графин на столе. Маккарти, с любопытством разглядывая Эдварда, подождал, пока дворецкий степенно и с явной неохотой вышел из комнаты. — Итак, каков теперь ваш план? — спросил он у Эдварда. — У меня нет плана. Я пришел сюда с намерением признаться ей во всем. — Действительно, превосходная идея! — бросила мисс Хейл. Однако теперь Эдвард покачал головой. — Не думаю, что честность — лучший выход данной ситуации. Макарти выпил виски. — Эмэт! возмутилась мисс Хейл. — Честность всегда? — Не всегда, дорогая. Как недавно заметил мистер Каллин, если бы он с самого начала поступил честно и сказал Белли, что он не хочет жениться на ней, она бы очень сильно обиделась. «Как вы относитесь к моей сестре?» — спросил Маккарти, в упор глядя на Эдварда. «В данный момент честность вполне уместна, поэтому должен признаться, что не знаю. Мне нравилась женщина, с которой я познакомился. Нравилась настолько, что я мог в этом признаться и просить разрешения нанести визит». «Мне она об этом не говорила», я не знала ни об этом, ни о Брайтоне, — прокомментировала мисс Хейл. — Обычно она мне все рассказывает. — Знаешь, — обратилась она к Виконту. Белла начала даже обижаться на меня. Я не сказала, что пишу письма тебе. Она думает, у меня есть таинственный поклонник. — У тебя действительно есть такой поклонник. Он послал Роуз нежную, очень личную улыбку. — Правда, отец знает о наших чувствах. Могу поклясться, и мама тоже. Он подтягивал виски и пристально смотрел на Эдварда. — "Кален, вам нужен план. — У меня их несколько. — Хороший план. — поправился Эммет. — Ну что ж, сдаюсь и принимаю любые предложения. Но имейте в виду, у меня нет другого выбора, кроме как жениться на вашей сестре. Вот так. Розали, его Розали, оказалась амазонкой, но ему было трудно в это поверить. Это совсем не такая жертва, как мне казалось раньше. Белли необходимо преподать урок. Решительно объявил Виконт. Я тоже был не совсем честен. Пожал плечами Эдвард. Вам вскружила голову хорошенькая мордашка. Это вполне понятно. В конце концов, вы же мужчина, добавила мисс Хейл. Всего несколько минут назад в мои намерения входило рассказать ей все. Разумеется, как мисс Хейл и быстрее представиться леди Белли. — Каковы теперь ваши намерения? — медленно спросил Маккарти. — Теперь... Теперь я не знаю, что мне делать. — Вы сказали, что она вам понравилась. — Понравилась. Вернее, нравится. Очень нравится. — Но ваши чувства остались прежними после того, как вы узнали об обмане. — Полагаю, должны остаться. По-моему, это делает ее еще интереснее для меня. — Вы сумасшедший! Резко вмешалась в разговор мисс Хейл. — Вы оба, вероятно, стоите друг друга. — Позвольте, я расскажу вам кое-что о своей сестре, — начала Маккарти. — Она самая младшая. У нас две старших сестры, и они настолько старше, что в детстве единственным товарищем Беллы был я. Разумеется, до тех пор, пока в нашем доме не появилась Розали. Поэтому Изабелла немного избалована. — Немного, — буркнула мисс Хейл. Правда, она никогда не капризничала. Просто ей всегда удавалось добиваться своего, особенно от отца. Она сама нежность, ходит вокруг да около, и прежде, чем вы это осознаете, она уже едет по пустыне, верхом на верблюде, получив разрешение отца, и берет с собой Розали. Египет мне очень понравился. Хотя я могла бы обойтись и без верблюдов, — заметила Роуз. И еще Белла, чересчур независима для женщины, как по характеру, так и по поведению. Ей следовало родиться мужчиной. Путешествиям присущая некая свобода, и это соответствует ее натуре. Даже я почувствовала благотворное воздействие самостоятельности и уверенности в собственных силах. Но ты никогда особенно не восторгалась этим воздействием? С легким беспокойством спросил Маккарти. Видимо, его не привлекала идея, чтобы его будущая жена пошла по стопам сестры. — Нет, Эм, я восторгаюсь только тобой. — Хороший ответ, — прокомментировал Эдвард, а мисс Хейл улыбнулась ему. — Белла никогда не вела себя совсем уж неприлично. Он взглядом обратился за поддержкой к мисс Хейл, и она кивнула. — Не считая ее статей и книги, ее поведение никогда не давало поводов для скандала. — Но это только дело времени, — буркнула Розали. — Насколько я знаю... Она никогда не попадала в ситуации со скандальными последствиями. Вероятно, поэтому она никогда не имела дела с мужчинами сомнительного поведения. Эммет посмотрел прямо в глаза Эдварду. «До сих пор». «Вы полагаете, ее следует проучить?» Проигнорировав обидный намек, Эдвард отпил виски. «Полагаю». Ухмыльнулся Маккарти. «Мы просто ничего не будем делать». Мы не можем ничего не делать, — возмутилась мисс Хейл. — Белла должна знать правду, и она должна понести наказание за свое поведение. — Нет, во всяком случае, не сейчас, — покачал голову Виконт. — Мы позволим Изабелле продолжать ее игру. — И я должен продолжать видеться с ней, как делал это до сих пор, — неуверенно спросил Эдвард. — Совершенно верно. Она должна осознать последствия своих поступков. Она сама все это затеяла, и ей самой заканчивать проделку. Это она должна рассказать вам правду. Эммот засмеялся. Для нее сделать это трудно, но послужит хорошим уроком. Это разумно, Макарте. Просто отлично. Эдвард отсалютовал Виконту стаканом. Мне самому следовало бы это придумать. Не могу поверить, что ты вверяешь этому человеку, возможно, сердце... — Собственной сестры. Розали в изумлении смотрела на Эммета. — Дорогая, я полагаю, ее сердце в надежных руках. Так или иначе, но он, вероятно, мой будущий зять, и следует относиться к нему с доверием. Кроме того, Норкрафт хорошо отзывался о нем, а я ценю мнение друга. Кален честный человек. — Но он же обманывал ее. — Да она обманывала его. Белли уже больше двадцати лет, и она отвечает за свои поступки. Во всяком случае, должна отвечать. — А как же его поступки? Сегодня он пришел сюда, чтобы сознаться. Сделал первый шаг в сторону честности. Уже одно это оправдывает его. Если вы согласны, — обратился он к Эдварду, — я бы предложил, чтобы вы добивались ее. Как мисс Хейл, конечно. С настойчивостью и страстью. Позвольте ей думать, что у мужчины, которого она обманывает, в отношении ее серьезные намерения... «Я просил разрешения нанести ей визит», — напомнил Эдвард. «Это потребует и с твоей стороны определенного молчания». Виконт строго посмотрел на Розали. «Теперь ты хочешь, чтобы я лгала?» «Не буду». «Просто ничего не говори. Я не прошу тебя что-то делать, кроме этого. Только держи при себе то, что знаешь». «Даже это...» Мисс Хейл нахмурилась. — Не похоже, чтобы она тебя во все посвящала. — Многозначительно, — заявил Маккарти. — Да, наверное, ты прав. — Так ты это сделаешь? — Я соглашусь вообще ничего не делать. Взяв стакан, Розали выпила виски, поставила его на стол и посмотрела на виконта. Но если Белла задаст мне прямой вопрос, я не стану ей лгать. — Что ж, достаточно справедливо. Я совсем не убеждена в разумности такого плана. Рзали серьезно посмотрела на Эдварда. — Надеюсь, прежде чем согласиться, вы подумаете над этим? — Я. — Ну же, Калин, какой еще выбор есть у вас? Виконт снова наполнил свой стакан. — Если вы сейчас расскажете ей правду, она возненавидит вас. Вы ее обманывали? Ей не важно, как она сама себя вела. А если вы подведете к тому, чтобы она сама рассказала вам правду? Она возненавидит вас за дурацкое положение, в котором оказалось. Что бы вы ни сделали, вам конец. А ничего не делать — это хорошая идея. Возможно, и нехорошая, но, несомненно, лучше других. Смотрите на это, как на игру. Например, в шахматы. Усмехнулся Эдвард. Вполне сгодится. Она еще не знает, что ей шах, и у нее всего несколько спасительных ходов, и не допустите ошибки, Калин. Сейчас ее ход. — Пожалуй, ее. — Жизнь игра, но сейчас ставки очень высоки, и у него в данный момент нет лучшего предложения. Маккарти прав. Что бы Эдвард сейчас не сделал, он упустит свой шанс на совместное будущее с Леди Беллой. — Ну и? — спросил Маккарти. — Возможно, «Если я сейчас ей во всем признаюсь, она получит преимущество. Не думаю, что это хорошее начало совместного будущего». Эдвард колебался относительно совместного будущего с леди Беллой. Разрешение явиться к Розали, то есть к Белли, многое означало, но тогда он этого не осознавал. Возможно, решение было принято еще раньше, когда он последовал за ней в Брайтон, или еще раньше» когда они встречались в книжном магазине. Скорее всего, его судьба решилась в тот самый момент, когда он взглянул в ее шоколадные глаза и увидел там свое будущее, но не понял этого. Каждый поступок, совершенный Эдвардом, с того момента оказался ошибкой, если он намеревался избежать женитьбы. Более романтичный человек стал бы утверждать, что его поступками руководило сердце, а не рассудок. Эдварду предстояло ответить на один вопрос. Чего он хочет? Не того, что будет обязан сделать, а того, чего ему действительно хочется. Внезапно он понял, что ему хочется, чтобы эта женщина, независимо от того, будет ли он называть ее Розали или Беллой, всегда присутствовала в его жизни. А слово «всегда» означало лишь одно. Постепенно игра стала сложнее, чем он ожидал. Ее исход абсолютно непредсказуем. Женщина, от которой он пытался убежать, оказалась той, за которой он настойчиво следовал. Настоящая ирония судьбы. Джаспер бы сначала засмеялся, а потом бы сказал, что он это заслужил. И теперь Эдварду Предстояло завоевать сердце женщины, уже взявшей в плен его сердце. — Мне кажется, мало просто продолжать обман. Мне надо каким-то образом завоевать ее симпатию. — Эдвард глубоко вздохнул. — Мисс Хейл, быть может, вы дадите мне совет? — Совет? Рзали долго рассматривала Эдварда, а потом, кивнув, согласилась. — Что вы хотели бы знать? — Думаю, вы лучше кого бы то ни было знаете Леди Беллу. Наклонившись к Роуз, он взглянул ей прямо в глаза. — Подскажите, как высокомерному, самодовольному ослу завоевать симпатию отважной амазонки?